Когда я пришла к дому, на его месте было пепелище. Я даже удивилась, что мне не сколько не жаль своего скудного гардероба из нескольких старых платьев и выцветших пижам. "Ну как в колледже?" спросил брат, выглянув из гостиной, и я увидела злорадство в его улыбке, как и в хмылке отца. "Но я никогда не покажу им своего поражения. Мне нравится, главное, что я смогу себя содержать", проговорила я, и выждав несколько секунд, Отвернулась и стала подниматься в свою комнату, но услышав русский, замерла в пролете. Вы досервали? Даже не пикнула о тазере. Не очень довольный моим ответом, хмыкнул Игнат. А на кого я пенять? Поддержал тон отец. Думала я и позволю занять мое место в мастерской после колледжа? Да я ни на шаг не подпущу ее к инженерии. Мозгов не хватит. Пусть попробует найти себе место в микробиологии, если и там не опозорится. Оскорбила, что дочь может превзойти тебя, так уже превзошла. Сжав дрожащие губы, вздохнула я и взглянула на мигнувший коммуникатор. Саша, от тебя давно нет вестей, написал Джон. А у меня есть новости. Встретимся завтра после учебы. Ты придумал, как взорвать Гану? Подумала я, но в ответ написала короткое да. Я могу встретить тебя у колледжа Тазеры и привезти в Кан. Я лишь сильнее сжала челюсти и ответила: Я приду к тебе сама.